Глава четвертая. Лев-великан и тигрица. Прошло одно новолуние. Давно уже Нао миновал саванну, продвигаясь все время на юг. Теперь он проходил через лес. Лес казался бесконечным. Изредка попадались поляны, озера, болота и скалы. Лес то опускался в ложбины, то вновь поднимался на холмы, порождая все виды растений, все разновидности животных. В нем можно было встретить тигра, желтого льва, леопарда, лесного человека, который жил уединенно с несколькими самками, более сильного, чем обыкновенные люди. В лесу водились гиены, волки, кабаны, лани, козы, муфлоны, носороги в тяжелом панцире и даже львы-великаны, встречающиеся все реже и реже. Вымирание этой породы началось уже сотни веков тому назад. Встречался там и мамонт, губитель деревьев. Пребывание его в лесу было более опустошительным, нежели циклоны и наводнения. В этом страшном месте у ламры обнаружили изобилие пищи. Но они знали прекрасно, что и сами они представляют собой лакомую добычу для плотоядных животных. Поэтому они продвигались с большой осторожностью, треугольником, чтобы владеть, возможно, большим пространством. Днем обостренные чувства предохраняли их от опасностей, к тому же наиболее страшные враги охотились лишь с наступлением темноты. При дневном свете глаза хищника видят хуже, чем глаза человека, но зато обонянием люди уступали волкам. К счастью, в лесу обильном добыче волкам не было надобности охотиться за такими сильными животными, как люди. Могущественный пещерный медведь Почти никогда не нападал на животных, разве только в том случае, когда был очень голоден, будучи травоядным, он находил чем утолить мирно, без борьбы, свою прожорливость. Серого же медведя, который только случайно попадался за пределами холодной полосы, можно было видеть лишь издали. Тем не менее, дни у ламров были полны тревог, ночи опасностей. Они с большой осторожностью выбирали места для ночлега, располагались в убежище задолго до захода солнца, часто ночевали в пещерах, иной раз укрывались среди пней или в глубоких ямах, преграждая доступ к своему ночлегу множеством всяких преград. Больше всего они страдали от отсутствия огня. В безлунные ночи им казалось, что они навсегда погрузились во мрак, который наваливался на них огромной тяжестью и поглощал их целиком. По ночам они подолгу всматривались в чащу леса, словно надеясь увидеть в его клетке пламя, пожирающее сухие ветки, но они видели лишь мигающие далекие огоньки звезд или глаза животных. И тогда их охватывало чувство беспомощности и одиночества. Быть может, они меньше страдали бы в своей орде, среди толпы, шумящей вокруг них, но это полное беспредельное одиночество заставляло сжиматься их сердца. Наконец лес расступился. Страна деревьев осталась на западе, на востоке же раскинулась равнина с зарослями, с островками деревьев. Трава защищала свои владения от больших растений с помощью зубров, оленей, лошадей, джагитаев, которые ощипывали молодые побеги деревьев. По равнине протекала река, обрамленная серебристыми тополями, ивами, осинами, ольхой и тростником. Несколько валунов, оставшихся от ледникового периода, громоздилось в ней рыжеватой массой. Хотя день еще был в разгаре, Длинные тени пересекали равнину. Уламры с недоверием рассматривали местность. Она была небезопасна. По вечерам сюда на водопой должны были стекаться многочисленные хищники. Поэтому они поспешили напиться. Затем занялись поисками безопасного ночлега. Разбросанные кое-где камни не могли им служить достаточным убежищем. Правда, некоторые из них лежали грудами но их пришлось бы долго укреплять. Молодых воинов охватило отчаяние, и они уже решили было вернуться в лес, как вдруг нам увидел огромные валуны, лежащие очень близко друг от друга. Два из них соприкасались верхушками, образуя внутри пещеру с четырьмя отверстиями. Через три из этих отверстий могли проникнуть только мелкие животные — волк, собака, пантера — Через четвертое мог пролезть человек, но оно было недоступно для крупных хищников, вроде медведей, львов и тигров. Итак, у ламры обрели убежище, более надежное, чем все те, что встречались им до сих пор, ибо камни были так тяжелы и так крепко сложены, что целое стадо мамонтов не могло бы их сдвинуть с места. В пещере смело могли укрыться десять человек. Уламры были рады этой находке. Впервые за все время их пути они могли спокойно провести ночь, не опасаясь нападения. Подкрепившись сырым мясом молодого оленя и орехами, набранными в лесу, они занялись осмотром местности. Несколько ланей и коз прошли на водопой, с воинственным криком взлетали вороны, в облаках парил орел, прыгнула рысь в погоне за черком, в ивнике неслышно крался леопард. Вскоре тень покрыла саванну. Солнце гасло за деревьями, как огромный круглый костер. Близилось время, когда хищники выходят на добычу. Но пока их еще не было видно. Слышался неясный шум. Это в одиночку или с тайками пели птицы. Они пели радостный гимн солнцу и гимн страха и печали зловещей ночи. Из лесу вышел бизон. Куда он направляется? Почему один? Спешил ли он к стаду или бежал, куда попало, преследуемый врагами? У ламрам это было безразлично. Их охватила жажда добычи. Охотники их племени никогда не нападали на стада бизонов. Они выслеживали одиночек, слабых и раненых. Нао с глухим ворчанием поднялся с земли. Победа над бизоном была не менее славной, чем над любым крупным хищником. В Нао проснулся инстинкт охотника. Его пыл возрастал по мере приближения зверя. Но в то же время в нем заговорил другой инстинкт, который требовал не уничтожать без надобности запасы пищи, ведь свежее мясо было у них уже в изобилии. Вспомнив о своей победе над медведем, Нао решил, что не так уж велика заслуга победить Бизона. Он опустил дротик, отказавшись от охоты, на которой он мог только испортить свое оружие, и Бизон медленно прошел мимо него к реке. Вдруг воины подняли головы, они почувствовали приближение опасности. Сомнение длилось недолго. Нам и Гав, по знаку вождя, скользнули под камни. Нау сам последовал за ними. Из леса появился большерогий олень. Животное мчалось с головокружительной быстротой, его голова с большими рогами была закинута назад, с губ капала пена, смешанная с кровью. Ноги сгибались, как ветви в бурю. Следом за оленем из лесу выскочил тигр. Сильный, с гибкой спиной, он двигался огромными прыжками, до двадцати локтей каждой. Сноска Локоть Мера длины Равное 38-46 сантиметрам. Казалось, что он не бежит, а скользит в воздухе. Касаясь земли, он весь сжимался, сосредотачивая силы для нового взлета. Было видно, что хищник скоро догонит оленя. Тот мчался безостановочно, делая короткие и все убыстряющиеся скачки. Он бежал издалека и был утомлен, в то время как тигр только что вышел на охоту со свежими силами. «Тигр схватит большого оленя!» — сказал нам, дрожащим от волнения голосом. Наус с азартом, следивший за этой погоней, ответил. «Большой олень неутомим!» Неподалеку от реки олень на мгновение приостановился, но затем, напрягший все силы, снова пустился в бегство. Оба животных бежали теперь с одинаковой быстротой, но вскоре прыжки тигры сократились. Он, несомненно, отказался бы от преследования, если бы не близость реки. Он надеялся во время переправы догнать оленя, который был от него на расстоянии пяти 10 локтей. Тигр бросился в воду и быстро поплыл. Однако олень не уступал ему в скорости. Это был решительный момент. Река была не широка, и олень быстро ее переплыл. Перед ним был крутой берег. Пока он будет на него взбираться, тигр его настигнет и схватит. Олень это понял и повернул в сторону, по направлению к пологой от мыса. На это ушло несколько лишних мгновений, во время которых тигр успел сократить разделявшее их расстояние. Олень не успел отбежать и двадцати локтей, как тигр, в свою очередь, достиг берега и сделал первый прыжок. Однако он слишком поторопился, споткнулся и упал. Это спасло оленя. Дальнейшая погоня была бесполезна. Тигр это понял. Он вспомнил о промелькнувшем перед его глазами бизоне и, бросившись в воду, поплыл обратно. Бизон был еще виден. Во время погони он отступил к лесу. Увидев, что тигр его не преследует, а наоборот от него удаляется, он в замешательстве замедлил свой бег. В это время он почувствовал какой-то новый опасный запах. Он вытянул шею и в испуге заметался, отыскивая наиболее безопасный путь. Таким образом, он очутился неподалеку от валунов, где укрывались уламры. Запах человеческих испарений напомнил ему о столкновении, когда он еще молодой и неокрепший был ранен камнем. Бизон решил свернуть и с этого пути. Теперь он бежал рысцой по направлению к лесу, который был уже совсем близко, и вдруг остановился как вкопанный. Огромными прыжками к нему приближался тигр. Хищник знал, что Бизон не убежит от него, но предшествующая неудача сделала его нетерпеливым. Опасность вывела Бизона из нерешительности. Не рассчитывая на скорость своих ног, он приготовился к бою, и, яростно роя копытами землю, низко опустил голову. Он был неплохим бойцом. Крепыш с широкой рыжей грудью, с глазами, в которых светились фиолетовые огоньки. Бешенство заглушило в нем страх. Кровь, стучавшая в его сердце, стала кровью борьбы. Инстинкт самосохранения перевоплотился в храбрость. Тигр оценил силу противника. Он не решился напасть на него сразу. Стал лавировать, ползая, как присмыкающийся, подкарауливая каждое поспешное или неловкое движение врага, которое позволило бы ему вскочить противнику на круп, сломать ему позвоночник или перегрызть горло. Но Бизон, внимательный ко всем движениям нападающего, все время подставлял ему свой лоб и заостренные рога. Вдруг хищник застыл на месте. Он съежился... Его большие желтые свирепые глаза устремились в ту точку, откуда приближалось какое-то новое огромное животное. Ростом и сложением оно походило на тигра. Гривой, грудью и величественной походкой напоминало льва. Зверь приближался, не останавливаясь. В его величавых движениях чувствовалась, однако, некоторая неуверенность охотника, попавшего в незнакомую для него местность. Тигр же был у себя дома. В течение десяти сезонов он владел этими местами. Леопард, пантера, гиена жили здесь под его защитой. Любая добыча становилась его собственностью, стоило только ему пожелать. Ни одно живое существо не осмеливалось восстать против него. Серый медведь проходил иногда по его владениям, но лишь в холодное время. Тигры жили на севере а львы — в местах, где есть вода. Здесь не было никого, кто мог бы оспаривать его преимущество. Он сторонился только неуязвимых носорогов и мамонтов, с их массивными ногами, считая победу над ними слишком трудной. Странное существо, которое только что появилось, было ему незнакомо, поэтому чувства его пришли в смятение. Это было очень редкое животное, животное древних племен. Род которого уже вымирал Инстинктивно тигр почувствовал, что враг сильнее его Лучше вооружен и так же ловок, как и он сам Помня о своих победах, он всячески противился страху И все же он колебался По мере приближения врага он не отступал Но старался спрятаться от него, сохраняя, однако, боевое положение Когда расстояние между ними достаточно сократилось, лев-великан расправил свою могучую грудь и зарычал. Затем, вытянувшись, сделал первый прыжок, прыжок в 25 пять локтей. Тигр отскочил назад. При втором прыжке он повернулся, чтобы отступить еще дальше, но движение это было лишь подготовкой к нападению. Вспыхнувшая ярость заставила его вернуться — Его желтые глаза позеленели, он принял битву, тем более, что он был теперь не один. Из зарослей появилась тигрица. Она бежала стремительная, великолепная, на помощь своему самцу. Лев-великан в свою очередь заколебался, он усомнился в своей силе. Быть может, он и отступил бы, оставив тиграм их владение, если бы противник — Возбужденный мяуканьем приближающейся тигрицы не перешел в наступление. Противников разделяло теперь расстояние одного прыжка. Лев легко покрыл это расстояние, но промахнулся. Враг схитрил и повел нападение сбоку. Лев остановился, готовый к обороне. Смешались когти и морды, послышалось щелканье зубов и страшный хрип. Тигр был ниже ростом. Поэтому он стремился схватить противника за горло, и это ему почти удалось. Но могучая лапа льва подмяла его под себя. Острые когти вонзились в живот, вспарывая внутренности. Алая кровь обогрила траву, невероятный рев потряс саванну. В этот момент подоспела тигрица. Колеблясь, она вдыхала запах теплого мяса, мяса своего самца и призывными мяукала. Услышав ее голос, тигр встал. Волна новой отваги захлестнула его мозг. Он хотел броситься на противника, но волочащиеся внутренности помешали ему, и он остался на месте. Силы покинули его, и только в глазах еще горела жизнь. Тигрица инстинктом поняла, как мало осталось жизни в том, кто так долго разделял с ней добычу, охранял молодое потомство, защищал их род от многочисленных напастей. Она вспомнила общность их борьбы, радостей, страданий, и смутная нежность поколебала ее крепкие нервы. Но инстинкт самосохранения взял верх. Убедившись, что перед ней было животное более сильное, чем тигр, она, бросив прощальный взгляд на своего самца, с глухим стоном убежала в лес. Лев-великан не преследовал ее. Он уже испробовал превосходство своих мускулов. Теперь он спокойно вдыхал ночной воздух, воздух приключений, любви и добычи. Тигр больше его не беспокоил, он не спешил прикончить его, ибо был осторожен и, даже будучи победителем, боялся ненужных ранений. Настал час заката. Красный медлительный коварный свет пронизывал глубину лесов. Дневные животные замолкали. Изредка слышался вой волков, лай собак, смех гиен, вздох хищника, волнующий зов лягушек. Солнце умирало за океаном деревьев, на востоке поднялась огромная луна. Бизон исчез во время борьбы. Лев-великан остался в одиночестве. Бесчисленная добыча наполняла заросли и долины, и тем не менее ему всегда угрожал голод. Присущий ему запах выдавал его больше, чем его шаги, дрожание земли, листвы и трав. Острый и зловещий этот запах был ощутим всюду, даже на поверхности воды. Он был ужасом слабых. Учуяв его, животные мгновенно прятались и убегали. Земля становилась пустынной, добыча исчезала. Казалось, будто лев был один в целом мире. С приближением ночи лев почувствовал голод. Изгнанный из своих владений наводнением, он немало переплыл рек и потоков, бродя по незнакомым местам. И вот новая победа над тигром. Он расширил ноздри, стремясь уловить в ветерке запах местных обитателей. Но вблизи никого не было. Всего лишь несколько мелких животных, спрятавшихся в траве, несколько воробьиных гнезд, да две цапли. Но птицы были на чеку, и поймать их было трудно, даже если бы он забрался на дерево. К тому же после нескольких неудачных падений он теперь взбирался только на деревья с толстыми ветками. Голод заставил его повернуться в сторону того теплого запаха, который шел из внутренностей побежденного тигра. Он подошел к жертве, обнюхал ее. Она была отвратительна, как отрава. С внезапной свирепостью он прыгнул на тигра, сломал ему позвоночник и, бросив труп, пошел дальше в саванну. Очертания камней, в которых спрятались у ламры, привлекли его внимание. Но камни находились против ветра, и лев, не обладая острым чутьем, не догадывался о присутствии людей. И только подойдя ближе, он понял, что в камнях скрывается добыча. От жадности у него захватило дыхание. Уламры уже давно с трепетом следили за могучим зверем. Они видели все, что произошло после бегства оленя, и вот теперь страшный хищник бродил около их убежища. Его морда тыкалась во все щели, его глаза метали зеленые искры, все его существо дышало прожорливостью. Найдя отверстие, через которое пролезали люди, лев наклонился, пытаясь просунуть в него голову и плечи. Напор был так силен, что у ламры усомнились в прочности убежища. При каждом новом толчке нам и гав съеживались со вздохом отчаяния. Гнев охватил Нао, гнев разумного существа против слепого инстинкта и его чрезмерного могущества — Нао еще больше рассверепел, когда увидел, что зверь начал рыть землю. Хотя лев великан и не был из породы землероек, все же он умел рыть ямы и опрокидывать препятствия. Нао присел на корточки и ударил звери рогатиной по голове. Лев дико заревел и отошел от входа. Его глаза, хорошо видящие в темноте, ясно различали людей. Они были совсем близко и это обстоятельство еще сильнее раздражало голодного зверя. Он еще раз обошел камни, пробуя входы, и опять вернулся к тому, через который пролезали люди, и снова принял сары землю. Новый удар рогатиной прервал это занятие и заставил его отойти. Он осознал, что вход в убежище недоступен, но все же решил не терять из виду добычу, надеясь, что, будучи близко, Она все равно никуда от него не уйдет. Он бросил последний взгляд на камни, понюхал воздух и, казалось, совсем позабыв о существовании людей, направился к лесу. Радость охватила у ламров, их убежище оказалось неприступным. Они в упоении вдыхали ночь. Это был один из тех моментов, когда чувства особенно обостряются и в мускулы вливается непобедимая сила. Столько чувств порождала первобытная красота в этих темных сердцах. Не умея выразить словами своих ощущений, не подозревая даже о том, что ими можно поделиться, они просто смеялись, глядя друг на друга, заразительная веселость, освещающая только человеческие лица. У Куламры не сомневались, что Лев-Великан еще вернется, но, не имея точного понятия о времени, Они ощущали настоящее во всей его полноте. Промежуток между сумерками и рассветом казался им бесконечным. Нао, как всегда, первым стал на стражу. Ему не спалось. В его сознании, возбужденном зрелищем схватки между тигром и львом-великаном, слагался новый опыт, возникали новые понятия и образы. У Уламры уже многое знали о мире. Они знали о круговращении солнца и луны, о чередовании темноты и света, о последовательности холодных и теплых времен, о течении рек и потоков. Знали, что человек рождается, стареет и умирает. Они различали наружность, привычки и силу бесчисленных животных, наблюдали, как растут деревья и травы, умели делать палец, утопор, скребок и дротик, и знали, как надо ими пользоваться знали о направлении ветров и движении облаков, о причудах дождя и жестокости молний. Наконец они знали огонь, самое страшное и самое приятное во всем мире. Огонь, который один мог победить саванну и лес со всеми их мамонтами, носорогами, львами, зубрами и бизонами. Жизнь огня всегда очаровывала Нао. Огню, как и животным, нужна добыча. Он питается ветками, сухими травами, птичьим пометом. Он способен расти и порождать другие огни, но он может и умереть. Рост его беспределен, и в то же время его можно приостановить. Каждая его часть в отдельности может жить самостоятельно. Он убывает, как только его лишают пищи, делается маленьким, как пчела, как муха, но может возродиться от одной былинки и стать обширным, как болото. Огонь — это животное, и в то же время он не похож ни на одного из них. У него нет ни ног, ни туловища, но он быстрее антилопы. У него нет крыльев, но он летает в облаках. Нет пасти, но он дышит, ревет, рычит. У него нет ни рук, ни когтей, но он овладевает всем миром. Нао любил его ненавидел и боялся. Будучи ребенком, он много раз претерпевал его укусы. Он знал, что огонь никому не отдает предпочтения и готов пожирать даже тех, кто его питает. Он хитрее гиены и кровожадней, чем пантера, но присутствие его прекрасно. Он смягчает жестокость холодных ночей, дает отдых усталым и делает людей сильными». В полумраке среди базальтовых камней Наус с сладким замиранием сердца представлял себе очаг своего кочевья и огни, освещающие лицо Гамлы. Всходившая луна напоминала ему пламя. Откуда появляется луна? И почему она, как солнце, никогда не угасает? Правда, она иногда уменьшается. Бывают ночи, когда она превращается в слабый огонек — вроде того, что бежит вдоль веточки или сучка. Затем она снова оживает. Без сомнения какие-то люди-невидимки следят за ней и питают ее. Сегодня она во всей своей силе. Вечером она была большой и мутной, затем, поднимаясь выше, стала меньше, но свет от этого не уменьшился, а сделался ярче. Вероятно, люди-невидимки дали ей сегодня много сухого дерева. Пока сын Леопарда занимался размышлениями, ночные животные один за другим выходили на охоту. Вот их тени скользят по траве. Нау различает землероек, тушканчиков, агути, каменную куницу, ласку. Вот идет сахатый. Нау рассматривает его тонкие сухие ноги, его туловище цвета земли и дуба, рога, которые он закидывает на спину. Следом за Сахатым появляются волки с тонкими мордами, быстрыми ногами. Живот у них белесый, спина и бока рыжеватый, а вдоль хребта черная полоска. Сильные мускулы вздувают затылок, походка как радущийся, взгляд предательский. Они учуяли Сахатова, но чуткие ноздри давно уже предупредили его об их приближении. Он ускорил свой бег, стараясь выиграть расстояние. Волки преследуют его пасование вплоть до зарослей. Гнаться за ним дальше бесполезно. Волки медленно возвращаются, обманутые в своих ожиданиях. Некоторые из них урчат и воют. Затем их носы снова начинают исследовать воздух. Поблизости нет никого, кроме мертвого тигра и людей, спрятавшихся среди камней. Но люди слишком опасные противники, а мясо тигра отвратительно на вкус. Тем не менее, стая подходит к нему ближе, минуя убежище человека. Сначала волки бродили вокруг мертвого тигра с большой осторожностью, затем наиболее нетерпеливые из них стали обнюхивать его тело, полуоткрытую пасть, откуда еще так недавно вырывалось горячее дыхание, и лизать кровь его ран. Однако ни один не решился попробовать это терпкое мясо, полное отравы, которое могли переваривать только желудки гиены и ястреба. Внезапно раздавшиеся стоны и смех привели волков в замешательство. На поляне, освещенной Луной, появились шесть гиен. Они двигались скачущей походкой, кривоногие, с сильной грудью и короткими мордами. Они то припадали к земле, то скакали, как саранча, испуская ужасное зловоние. Силой своих челюстей они могли состязаться с тигром. Они редко подвергались нападению. Животные, питавшиеся падалью, были слабее их. Крупные хищники брезговали их зловонием. Хотя гиены и знали свое превосходство над волками, они все же колебались. То подходили, то отступали, издавая время от времени пронзительные крики. Наконец, пошли на приступ всей стаей. Волки не испугались, но и не оказали сопротивления. Уверенные в своей ловкости, они с завыванием кружились около гиен, пускались на хитрости, довольны и казалось тем, что доставляют им беспокойство. Не обращая внимания на выходки волков, гиены с угрюмым ворчанием накинулись на тигра, Конечно, они предпочли бы этому свежему трупу гнилое, кишащее червями мясо, но последняя их трапеза была слишком скудной, а присутствие волков еще больше возбуждало их жадность. Сначала они отведали внутренностей, раздирая бока тигра своими несокрушимыми зубами. Вырвали сердце, легкие, печенку, затем шершавый язык, который в предсмертной агонии вывалился наружу. Это было наслаждением — наполнять живое тело мертвечиной, знать, что оно насыщается и что не надо больше бродить с пустым желудком, думая о добыче. Голодные волки с завистью наблюдали их пиршество. Обманутые в своих ожиданиях, они направились к валунам, под которыми скрывались люди. Один из волков даже просунул голову в отверстие пещеры — Но Нао с презрением ткнул его рогатиной. Удар пришелся в плечо. Животное заскакало на трех лапах, оглашая воздух жалобным воем. В ответ ему завыла вся стая. Силуэты зверей резче обозначились при свете луны. Глаза засверкали, на губах показалась пена. Тонкие ноги скребли землю. Голод становился нестерпимым но зная, что за камнями скрываются существа хитрые и сильные, которых трудно одолеть. Волки сняли осаду и собрались на охотничий совет. Некоторые уселись в выжидательной позе, вытянув морды. Другие взволнованно терлись друг от друга. Старики требовали внимания, в особенности один — большой волк светлой масти с желтыми зубами. Его слушали, на него смотрели — Его обнюхивали с уважением. Нау не сомневался, что у волков есть свой язык, что они могут договариваться о том, как устроить засаду, вести преследование, как окружать добычу и делить ее между собой. Он рассматривал их с любопытством, стараясь разгадать их планы и намерения. Часть волков переплыла реку, остальные разбежались по зарослям. Слышно было только, как остервенело трудились над тигром гиены. Яркая луна бледнила звезды. Мелкие стали совсем невидимы, крупные потускнели, утопая в волнах лунного света. Отцепенение охватило лес и саванну. Лишь изредка филин бороздил голубой воздух, бесшумный на своих мягких крыльях. С болота доносилось кваканье древесных лягушек летали летучие мыши. Волчий вой возобновился. Он слышался одновременно у реки и в глубине зарослей. Нау догадался, что волки окружили добычу. На равнине показалось животное, похожее на лошадь, но только с очень узкой грудью и с коричневой полосой вдоль позвоночника. Это был Джагитай. За ним гнались три волка. Они бежали медленнее Джагитая, И как будто вовсе не торопились, то и дело перекликаясь с волками, сидевшими в засаде. Вскоре высыпала и остальная стая. Джигитай был окружен со всех сторон. Он остановился, весь дрожа, выбирая дорогу для отступления. Пробраться можно было только на север, где маячил всего-навсего один волк. Затравленный зверь избрал этот путь. Волк с кажущимся безучастием смотрел за его приближением. Но едва Джагитай сделал движение, чтобы обойти его стороной, волк испустил страшный вой. На холме появились еще три волка. Джагитай остановился с протяжным стоном. Вокруг него была смерть. Его легкому телу негде было развернуться, чтобы избежать противника. Его хитрость, его быстрые ноги, его силы — все сразу ослабело. Он оглянулся вокруг и жалобно заржал, как бы умоляя о пощаде. Волки ответили ему злобным подвыванием, еще теснее сжимая свой круг, и их глаза грозили смертью. Волки старались сбить с толку Джигитая, боясь его крепких копыт. Те, что были впереди, делали вид, будто хотят напасть на него, но это была хитрость, они хотели отвлечь его внимание. Круг сузился до нескольких локтей. Джигитай решил сделать последнюю попытку. Со всех ног он ринулся на противника, опрокинул ближайшего волка, отбросил второго, путь был свободен. Перед ним открывался опьяняющий простор саванны. Но в это мгновение сбоку на него бросился матерый самец, за ним еще несколько хищников. В отчаянии Джигитай пустил в дело копыта. Один из нападающих отлетел в сторону с переломанной челюстью, Но остальные уже успели вцепиться в горло Джигитая. Хлынула кровь, захрустели кости. Джигитай упал под грудой пожиравших его живьем врагов. Нао увидел, как тело Джигитая, трепещая стеная, боролось со смертью. С радостным рычанием волки терзали теплое мясо и пили теплую кровь, наполняя свои ненасытные желудки. Старые волки с опаской поглядывали в сторону гиен. Без сомнения, нежное мясо джигитая было привлекательнее ядовитых останков тигра. Но гиены понимали, что волки будут драться до последнего издыхания и не отдадут добычу, доставшуюся им с таким трудом. Поэтому они безропотно довольствовались своей участью. Луна поднялась высоко. Нао лег спать. Вместо него на стражу встал гав. В наступившей тишине слышался отдаленный шум водопада, И вдруг все вновь всполошилось, в чаще раздался рев, затрещал кустарник, волки и гиены испуганно подняли свои окровавленные морды. Гав, высунув голову из-за камней напряг слух, зрение и обоняние. Чей-то предсмертный крик, короткое рычание, Раздвинулись ветви, и лев-великан вышел из леса, держа в пасти лань. Рядом с ним подобострастно кралась уже покорная, прирученная тигрица. Оба направились к убежищу людей. Испуганный Гаф разбудил Нау. Уламры долго следили за хищниками. Лев-великан разрывал добычу привычным широким взмахом. Но тигрица боялась к ней прикоснуться — бросая косые взгляды на победителя ее самца. Нао почувствовал, как сильный страх сжал его грудь и остановил дыхание.